Глава 26. Отель приземлился меж двух заброшенных поросших мхом зданий на самой окраине деревеньки. Все мои нервы напряглись до предела. На негнущихся ногах я прошла по лесной тропинке к каменной стене. Все это время Сида шел за мной по пятам, избегая моего взгляда. Воздух был густым и тяжелым, как и всегда перед летним ливнем, под который я часто попадала в детстве. Сощурившись, Я посмотрела на небо. На него и впрямь надвинулись тучи. Мне на нас упала дождевая капля, но я не сбавила шага. Скоро с волос уже текло. Каблуки утопали в мокрой земле, а влажные цветы то и дело задевали мои лодыжки. Я наклонилась и коснулась лепестка того же фиолетово-алого цвета, что и чернила аластера — лепестка кровавого мака. Сердце сжалось. Мы впрямь в оленье. Я и не думала, что мне еще раз доведется повидать это место. Пройти этой трубкой. Я обернулась к стене, окружавшей поселение. Она нисколько не изменилась. Все тот же отвесный каменный монолит с маленькими выступами, за которые так и хотелось схватиться руками. В детстве я обожала лазать по этой стене. Сколько же раз я прижимала ладони к этим камням и обдирала кожу, сбираясь на самый верх, чтобы оттуда увидеть окрестные пейзажи. Дождь хлестал меня по щекам, а в голове одно за другим проносились воспоминания об этом месте. Я крепко зажмурилась и вспомнила дождливые ночи, когда маленькая Зося, устроившаяся между мной и маман, заползала ко мне под одеяло и прятала замерзшие ножки мне под колени. «Да хватит уже ёрзать», — недовольно говорила маман, прочищала горло и начинала свою сказку. В ее рассказах наша старинная деревня оказывалась в центре страшных и таинственных событий. Поля вокруг нас наполнялись мародерами, жутковатыми костяными девицами, чудовищами с нефритовыми глазами и королевами фей, с которыми мне не терпелось встретиться. Все эти истории отпечатывались у меня в памяти, разжигая жажду чего-то большего. Спрятав их в самом сердце, я сидела на верхушке этой самой каменной стены и воображала, будто могу видеть весь мир. На ватных ногах я обошла островок грязи и вышла на полянку. Если бы в этот момент подо мной разверзлась земля и кто-нибудь крикнул «Вот, гляди, здесь твое место! Навечно!» Я бы нисколько не удивилась, но слышно было лишь барабанную дробь дождя. Я думала, что если мы вернемся сюда, то все наладится, и мы окажемся в безопасности. И вот я стояла у каменной стены такая несчастная, какой никогда не была даже в дюрке. Я обняла саму себя и по щекам заструились слезы. Я горько затосковала по прошлому, потому чего уже никак не вернуть. вообразила себя, маленькую девчонку, бегущую вдоль стены и тянущую за собой сестренку. Как же мне не хватало Зоси! Я никогда не спрашивала ее, хочет ли она сама сюда вернуться. Если быть с собой честной, мне страшно было задавать этот вопрос. Зося никогда не рассказывала об оленев захлеб, как я сама. Надо было побольше ее слушать, но я была до того упрямой, что не обращала внимания на ее желания, а теперь было уже слишком поздно. Я оторвала от ботинка приставший листик и скользнула пальцами по земле. Набрала полную горсть влажных листьев и постаралась прочувствовать оленьи всем сердцем, как бывало всякий раз, когда я рисовала карты. Увы, это место ощущалось точно так же, как скаади или Прид. Но такого просто не может быть. Это же мой родной единственный дом. Последние несколько недель мне хотелось спрятаться среди воспоминаний об этой деревне и жить только в них. Но теперь они казались какими-то чужими, принадлежавшими тому, кого я уже и не узнавала толком, девушке, которая не вынесла бы всего того, что за последние четыре года пережила я. И все же я оставалась собой. Если совсем честно, Я теперь была собой даже в большей степени, чем прежде. Я вскинула голову и повернулась к деревьям, с которых стекала вода, к угловатым стенам, окружавшим меня. Я убедила саму себя, что тут мне самое место, потому что мне безумно хотелось быть своей хоть где-то, снова почувствовать себя в безопасности. Но теперь я отчетливо поняла, что оленьи не сделает меня счастливой. Эта деревня теперь была все равно что тесные туфельки, натирающие пятку, тесное девичье платье, расходящееся по швам. Я глубоко вздохнула. Мне было совершенно ясно: мне нужно большее. Мне мало этого островка земли меж деревьев, мало расстояния от северной стены до южной. Мне нужно больше. Я инстинктивно нырнула рукой в карман и облегченно выдохнула, нащупав прохладный металлический корпус космолябии, сулящий столько чудес. Если семинары и впрямь выбирают себе артефакты, опираясь на заветное желание своей души, выходит, моя совсем не хотела оставаться на одном месте до конца жизни. Возможно, она жаждала путешествий или приключений, но теперь и то, и другое, казалось невозможным. На глаза навернулись новые слезы, затуманив зрение, и я утерла их мокрым рукавом. «Неважно, чего я хочу, когда все в ловушке, а я бессильно помочь». «Нет, это неправда», — упрямо напомнила я самой себе. Третий ящик по правую руку по-прежнему ждал меня. В нем было спрятано все, что даровало Аластеру власть над нами — Но сперва нужно было раздобыть кольцо. От раздумий меня отвлек порыв ветра. Рукава насквозь вымокли, юбку ждала та же участь. Сида стоял чуть поотдаль, спрятавшись от непогоды под деревом. Стоило последовать его примеру и переждать ливень. Я приподняла промокший подол и побежала к карке в каменной стене. Шириной она была с большой дверной проем. Раньше тут был вход, но теперь его закрыли и ворота заросли сорной травой. Я наклонилась и выжила по юбки, позади хрустнула ветка. Я была не одна. Я осторожно обернулась. У противоположного края арки, от силы в футах в четырех от меня, стоял кор, прислонившись к стене. Волосы у него вымокли и торчали во все стороны. Я все еще злилась на него, и всё же мне вдруг нестерпимо захотелось пригладить ему волосы смахнуть капельки дождя с бровей. Кор задержал на мне взгляд, а потом отвел его. Ливень скоро закончится. Будем надеяться. Я прижалась спиной к холодной каменной стене, встав от кора как можно дальше, и потёрла ладони друг от друга, чтобы согреться. Кор, должно быть, чувствовал нечто похожее. Он не осмеливался еще раз взглянуть мне в глаза, да и я совершенно точно не горела желанием встречаться с ним взглядами. Вскоре меня начала бить дрожь. Я обняла себя за плечи, но рукава были такими же мокрыми, как и вся остальная одежда. Кор стянул с себя форменный пиджак и протянул мне. «На этот раз у меня нет при себе сухого наряда, но этот поможет пережить дождь». «Я в порядке», — ответила я сквозь стук зубов. «Не упрямся, строго ответил он и закутал меня. Шерсть еще не успела остыть от прикосновений к его телу, Я приподняла ворот, пряча за ним промокшие уши. Стало гораздо лучше, но я все равно насупилась для виду. Кор улыбнулся уголком рта. «Я скучал по твоим гримасам. Я изобразила невозмутимость, отвернулась от него и уставилась на дождь. На рынке желаний я вел себя как форменный мерзавец», — сказал он, немного помолчав. «С этим сложно спорить. Извини меня». Извинить? — рявкнула я. — Оставь свои невнятные извинения при себе. Это последнее, что мне сейчас нужно. Кор взял меня за руку, и я снова будто окаменела. Вырваться он мне не дал. Да ты же холодная, как льдинка. Не беда, выживу. Уж надеюсь, учитывая, что ты семинар. Услышав это слово, я встрепенулась, на мгновение не поверив своим ушам. «Да, — Да-да, ты никогда к нему не привыкнешь, — подтвердил Кор, словно прочитав мои мысли. Я хотела расспросить его, каково это, но сбилась с мысли, когда он перевернул мою ладонь, бережно стёр с нее дождевые капли и стал разминать большими пальцами. У меня руки сводило от рисования карт. Ладони Коры оказались удивительно теплыми, От кожи исходил живительный жар. «Ну что, лучше?» — спросил кор. Я что-то пробурчала в ответ. Его губы тронула улыбка. Он выпустил мою руку и взял другую, продолжая массаж. Впервые за долгое время молчание между нами меня не тревожило. Конечно, оно оставалось напряженным, но не могло и сравниться с тишиной, поджидавшей меня в картографной. «Как продвигается работа?» — спросил Кор. «Без особых успехов. Карту, ведущую кольцо, я так и не смогла составить». «Интересно». Проговорил он, и я готова была поклясться, что в его голосе просквозило облегчение. «Если я все таки нарисую карту, ты согласишься меня хотя бы сопроводить в поисках кольца? разберемся, как оно действует, прежде чем доставить его в отель». Кор выпустил мою руку. «Если Аластер что-нибудь заподозрит, он накажет нас еще строже. Мы будем соблюдать осторожность». Кор перевел взгляд на моё лицо. Капелька дождя сорвалась с кончика моего носа и упала на губы. Кор поднёс к ним палец и смахнул ее. Палец задержался у нижней губы, и у меня перехватило дыхание. «Прошу тебя», — взмолилась я. Я судорожно вздохнула, когда он скользнул пальцами по моей сколе. Твёрдый край рукоятки его ножа уперся в кожу у меня под ухом. В глазах читалось чувство, похожее на боль. но с примесью чего-то такого, что вспыхнуло и у меня внутри, где-то внизу живота, в небе загремело. Корот шатнулся, отступил назад, и от этого мне вдруг сделалось горько. «Прости, Жанни, но я не стану помогать тебе в поисках кольца». Я заморгала, смахивая с ресниц слезы. «Долго же ты меня дурачил. Я считала тебя другом. А когда ты вот так на меня смотришь, я понимаю, что ты мне не просто друг, а куда больше. Хотелось мне добавить, но я так и не решилась. Корс ковырнул с каменной стены кусочек мха и растер меж пальцами. «Знаешь, сегодня мы должны были прибыть в один лес к северу отсюда». Аластер с утра заупрямился, я пообещал ему артефакт в обмен на то, что он разрешит изменить маршрут. «Так это ты привез меня в оленье?» «В качестве невнятного извинения». ответил Кор, повторив мои слова. Я надеялся. Он встретился со мной взглядом, но после потупился и покачал головой. Забудь. А дальше я с разинутым ртом наблюдала за тем, как остряк, у которого на все и всегда есть ехидный ответ, пинает ногой землю и уходит в дождь, не проронив больше ни слова. Вернувшись в комнату, я выкинула из головы все путанные мысли о Коре и села за карты. Коснулась описания кольца с печаткой. «Безуспешно». Швырнула страничку из каталога на пол и принялась расхаживать по комнате. Остановилась у портрета. «Говорите, где кольцо?» — потребовала я. Дама ничего не ответила, я с нетерпением стукнула ладонью по стене. Картина подскочила вместе с рамой. «А ну, раскройте свои секреты! Скорее!» — закричала я. На глаза дамы навернулись новые слезы и побежали по холсту, одна повисла у нее на ресницах. Извините, пробурчала я, смахнула эту самую слезинку и вдохнула поглубже. Это должно быть так же просто, как дышать, говорил Кор. Хватило одного вздоха. Я почувствовала соленый морской воздух, не проживя столько в грязи его вони Ни за что бы не уловила этот аромат. Я сняла картину со стены и положила на стол. Рама глухо стукнула о столешницу. Достав смолябию я сделала несколько глубоких вдохов. И с каждым из них все ярче раскрывались вкусы и запахи, которым попросту откуда было взяться в этой маленькой комнатке. Дамы на картине уже не было в живых, но я почувствовала аромат ее духов, соли, и кованного железа. Я зажмурилась и представила магазинчик с фиолетовым навесом над входом. А когда открыла глаза, вокруг головы дамы густо расцвели цветы. Шелковистые черные лепестки оплели деревянную рамку, полились на пол, точно водопад. Я скользнула пальцем по губам дамы, и в сознании отчетливо зазвучал голос «Фабрикант, оставь меня в покое!» Уголек выпал у меня из рук. Я отскочила от портрета, потрясенно вытаращив глаза. Голос был женский энергичный тот самый из путеводителей и его обладательница была в ярости. Я снова коснулась ее рта, и она повторила те же слова. И пускай кольца я не нашла, открытие было стоящее. Я взяла уголек и сосредоточилась. Несомненно, я смогу представить карту. «Карту, которая приведет к этой самой даме, бывшему фабриканту». Новый лист пергамента зашелестел под моим напором. Все мои чувства резко пробудились, а в сознании улочки и здания проступали так быстро, что я не успевала их зарисовывать. А когда я, наконец, завершила работу, у меня перехватило дыхание от мысли о том, что теперь лежит передо мной и что все это значит». Стирать уголь с лица и пальцев оказалось делом непростым и не быстрым, но я старательно удалила все до последнего пятнышка. Заколола волосы, сложила карту пополам и понадёжнее спрятала в карман. «Пусть лежит там, пока я не найду кора».